Глава тринадцатая. Роттердам — большой город на массе, весь изрезанный сетью каналов, которые здесь зовутся грахтами. Многие грахты используются как гавани, поскольку здесь полным-полно рыбаков, и большинство из них торгуют, ибо в Голландии свободная торговля. Купцам не возбраняется разъезжать на своих кораблях по всему свету, ежели у них есть на то охота». Одни закупают товары, другие ловят рыбу. Страной этой правит знаменитый герцог. В Гавани теснилось много оснащенных судов. Одни просмоленные, другие покрашенные, но все вплоть до маленьких лодок в прекрасном состоянии. По всему было видно, что народ здесь живет дельный и рачительный. Шкипер спросил Йоуна, что тут собирается делать теперь. Когда они, наконец, прибыли на место, Йон ответил только одним словом «Копенгаген». Голландцы попытались объяснить ему жестами, что там ему отрубят голову. Йон упал на колени и со слезами твердил имя датского короля, пытаясь толковать голландцам, что он хочет дойти до всемилостивейшего монарха и просить его о помиловании. Этого они не могли понять. «Им понравился этот человек», и они думали взять его в новый рейс в Исландию. Они надеялись, что он выучит их язык, и они сумеют воспользоваться им как переводчиком при своих сделках с исландцами. Но оно прямо стоял на своем. Голландцы спросили его, убил ли он королевского палача. И он ответил, нет. Тогда они решили, что он надул их. Они-то считали его врагом своего врага, датского короля а теперь оказалось, что он хочет нанести визит этому разбойнику. Нашлись люди, которые предложили протащить Йона под келем судна или пропустить сквозь строй. В конце концов голландцы пригрозили снести ему голову, если он немедленно не уберется. Он поторопился сойти на берег и был очень доволен, что у него не отобрали штанов, куртки и деревянных башмаков. Улица в этом городе и извивались подобных ходам, которые оставляют древоточцы в стволах деревьев. Дома все с островерхими крышами, тесно жались друг к другу. Коньки их напоминали горные пики. Люди кишмя кишили на улицах, словно черви в гнилом мясе. То и дело встречались лошади, впряженные в повозки. Поначалу Йону показалось, что все спешат, как на пожар. Особенно он дивился на здешних лошадей, так как после китов это были самые крупные животные, каких ему только довелось видеть. В Голландии, может, и не все были господами, но все, как один, выглядели щеголями. Чуть ли не на каждом шагу попадались люди, которые, судя по их платью, были по меньшей мере окружными судьями. Повсюду виднелись парики, шляпы с перьями, испанские брыжи, датские башмаки и плащи, Такие широкие, что одного вполне хватило бы, чтобы одеть едва ли не всех детей в Акроносе. Встречались здесь и столь важные особы, что ездили в великолепных покрытых лаком каретах, украшенных затеевой резьбой, занавесками на окнах. По улицам прогуливаясь знатные матроны и изящные ёмфру в богатых нарядах, на плечах у них были кружевные косынки, Они носили широкополые шляпы, широкие в складку юбки и ботинки на высоких каблуках с золотыми пряжками. Девицы жеманно приподнимали платье, слегка открывая ножку. Йоанн Хрегвитсон приехал в Голландию с одним серебряным далером в кармане. К вечеру он стал подыскивать себе ночлег. С наступлением сумерек — Улицы осветились фонарями, висевшими над дверьми некоторых домов. В узком переулке, где стояли старые покосившиеся дома, он заметил у ворот женщину с очень белым лицом. Она приветливо заговорила с Йоанном и стала расспрашивать его о новостях. Он поболтал с ней, и затем женщина предложила ему зайти к ней закусить. Чтобы попасть к ней, нужно было пройти через весь дом, по узкому, выложенному плитами коридору, и затем через двор, где у каждой двери сидели кошки, молча выгибавшие спины горбом и делавшие вид, что им нет никакого дела друг до друга. Введя гостя в комнату, женщина пригласила его сесть на скамью, а затем устроилась рядом с ним и запустила руку ему в карман, где нащупала кошелек с далером Это открытие нисколько не охладило ее, а на то и дело вытаскивал Далер из его кармана и приговаривал, что это чудесная монета. Ему казалось, что эта женщина ни в чем не уступает самым красивым исландкам. К тому же она была очень любезна и обходительна, и от нее исходил сильный запах мускуса. И он думал, что это, по крайней мере, жена пастора или местного пропста. Так как она тесно прижималась к нему, Он решил, что она глуховата, и возвысил голос, стараясь объяснить, что очень голоден. Но она приложила ему палец к губам, показывая, что нет никакой надобности кричать так громко. Затем она отправилась в кладовую, принесла оттуда жареную телятину, сыр, какой-то странный кисло-сладкий плод красного цвета и кувшин вина. И он подумал про себя, что никогда еще не пробовал таких яств. Женщина ела с ним за компанию. Потом они легли вместе. На корабле он плохо спал, потому что моряки заставляли его работать через силу. И теперь, после такого угощения, голова у него отяжелела. Вскоре он крепко заснул рядом с женщиной. А ночью явились двое грубых парней и принялись избивать Йона. Когда он пришел в себя, они вытащили его из дома и выбросили как куль на мостовую. Так и он Хрегвитсон лишился своего далера Он не знал, куда ему теперь деваться, и, когда рассвело, вышел за город, направляясь на север. Он думал, что где-то там должна быть земля датского короля. Голландия показалась ему плоской, как лепешка, вокруг ни одного холмика, не то что горы. Лишь кое-где возвышались церкви да ветряные мельницы, Зато земля здесь была плодородная и пригодная для посевов. На пастбищах виднелись стада коров. Это был прекрасный скот. Но жители этой страны, как видно, были не очень искусными овцеводами. И он замечал богатые усадьбы, и кое-где красовались высокие, как в Бессостадире, дома. Но попадались и небольшие хутора, и глинобитные с соломенными крышами хижины, Во дворах рылись куры, птицы, которые кричат, как лебеди, но не умеют летать. Здесь же расхаживали еще какие-то большие, похожие на лебедей, птицы, но шеи покороче и очень злые. Йон догадался, что это гуси, о которых поется в древних песнях. При виде чужих эти отвратительные создания важно выпячили грудь и со страшным гоготом бросались в атаку свирепый на вид псы сидели, к счастью, на цепи. Страдная пора была в полном разгаре. Йоанн Хрыгвицин был поражен, когда увидел, что крестьяне возят снопы на телегах, запряженных валами. Но он встречал немало людей, таскавших хлеб на собственном горбу. И всюду ощущалась близость моря. Море вливалось в пруды, глубокие каналы, и вся местность походила на огромное лёгкое, пронизанная кровеносными сосудами. По каналам плыли плоскодонные баржи, их тянули медленно шествовшие по берегу быки или лошади. Баржи были доверху нагружены различными товарами. На каждой стоял дом с крышей и окнами, на которых красовали занавески и цветы. Из трубы на крыше вился дымок, так как женщины стряпали тут же на борту. На носу сидел мужчина с трубкой в зубах. Он подгонял быка и управлял баржей. На палубе играли дети, а иногда он видел, как загорелые девицы с голыми руками и дородные женщины ощипывают птицу. Здесь, верно, приятно быть отцом семейства. Дороги в этой стране совсем не походили на исландские. Они были вымощены руками людей. Они протоптаны конскими копытами и по ним ездили в повозках. Йоанну встречалось множество экипажей и важных чиновников, разъезжавших верхом в развивающихся плащах, и целые каваркады всадников, вооруженных ружьями и саблями. Дорога часто разветвлялась, но Йоанн Хрэгвитсон все время шел на север. Однако дни здесь были совсем не такие, как в Исландии. Скоро он потерял счет времени и не знал, куда ему идти дальше. Его деревянные башмаки остались у пасторши. Впрочем, это было не так уж важно, ведь ходил же он босиком по жесткой Исландии, так почему бы ему не ходить по мягкой Голландии? Но в этот жаркий сухой день путника томила жажда, а вода в вылистых каналах была соленая. Мужчина, поивший скот во дворе, и женщина у колодца дали ему напиться, но оба они посматривали на него с опаской. Наконец Йоун миновал столько перекрёстков, что совсем заблудился и не знал, какая дорога ведёт землю датского короля. Он сел, отёр пот с лица и, вытянув ноги, с любопытством взглянул на них. Какой-то парень, проезжая мимо, бросил ему несколько насмешливых слов Другой взмахнул кутум над его головой. Подъехала повозка, на которой сидели двое пожилых крестьян. Они везли на продажу в город капусту и другие овощи. Ион Хрегвицон поднялся и спросил, где находится Дания. Они остановили повозку и удивлённо взглянули на него. Такой страны они не знали. «Дания», — повторил он, указывая на дорогу, — «Дания, Копенгаген» христиане приглянулись и покачали головами им никогда не приходилось слышать о стране и городе с такими названиями король христиан произнес ион х мужчины вновь переглянулись тогда йоуну вдруг пришло в голову что он должно быть спутал имя его всемилости у величество спеша поправиться он воскликнул король фредерик король фредерик но они не знали ни короля Христиана, ни короля Фредерика. И он обращался ко многим прохожим и проезжим, но редко кто удостаивал его ответа. Большинство ускоряло шаги, либо погоняло своих лошадей, как только этот чумазый дикарь приближался к ним. А те немногие, кто останавливался, обычно ничего не знали о датском короле. Вдруг Йоун увидел в роскошной карете какого-то важного господина в парике, шляпе с высокой тульей и брыжах, и широком плаще. Его сизые щеки свисали чуть не до самых плеч, а на толстом животе он держал молитвенник. Если это был не сам голландский епископ, то уж, наверное, роттердамский пропст. Йоун Хрэквитсон подошел к нему и горько заплакал. Проезжий велел кучеру остановиться и сказал Йоуну несколько слов, в которых чувствовался укор, но не гнев. И заблудившемуся крестьянину показалось, что его спрашивают, кто он такой и почему он бродит в таком виде по дорогам Голландии. «Исландия!» — сказал Йоун, указывая на себя и, утирая слезы, повторил. «Исландия!» — знатный господин почесал у себя за ухом, Он, видимо, не понял, но Йоун продолжал. Исландия, Гуннар из Хлидеранди. Вдруг епископа осенило, и на лице его появилось испуганное выражение. Гекенфельд, спросил он со страхом. Гекенфельд название исландского вулкана Гекла, переделанное на немецкий лад. Однако Йоун не знал, что такое Гекенфельд и решил снова попытаться назвать имя датского короля. «Христиан», — сказал он, — «христианин», — повторил знатный господин, и лицо его прояснилось, ибо он подумал, что, хотя этот дикий человек родом из Гекенфельда, но все же он христианин. «Иисус Христос», — добавил он, милостиво кивнув нищему. Иоанн Хреквитсон тоже был доволен, что наконец-то названо имя, известное и здесь, в Голландии. Поэтому он не задал мучившего его вопроса а лишь повторил имя своего помещика, Иисус Христос. Затем он прикрестился, помянув святую Троицу, чтобы показать, что и он раб господень Тут знатный господин отвязал от пояса кошелек и вынул из него мелкую серебряную монету. Он протянул ее Йоуну и уехал. К заходу солнца и он забрел на постоялый двор. Ему казалось, что здесь живут радушные хозяева. Во дворе теснилось множество телег, лошадей, конюхов. Да родные, хорошо одетые путешественники из далёких краёв прогулялись по двору и удовлетворённо полаживали себя по животу после сытного обеда. Некоторые курили длинные трубки. Один из конюхов заметил Йоуна и стал его поддразнивать. Подошло ещё несколько слуг. И он сказал, что он исландец, но его никто не понял. Мало-помалу вокруг него собралась большая толпа. Все заговаривали с ним на разных языках. Наконец ему пришло в голову повторить те слова, которые произвели такое действие на знатного господина в карете. «Геккенфельд, Иисус Христос». Услышав это, одни приняли его за еретика, и богохульника из Италии, другие воскликнули «Иисус, Мария!» и погрозили ему кулаком. Но Йоанн Хрегвитсон снова повторил «Иисус Христос! Геккенфельд!» и перекрестился. Подходили все новые люди — здоровые широкобедры служанки в коротких юбках и чепцах, повара в кожаных передниках, толстобрюхи господа — в платье с пышными рукавами, в париках и шляпах, украшенных перьями. Они подходили, чтобы узнать, что здесь происходит, но оказывалось, что это всего-навсего нищий чужеземец, который ведет богохульные речи. Вдруг статный человек в шляпе с перьями и высоких ботфортах шпагой проложил себе путь через толпу. Он взмахнул хлыстом, и на Йоуна Хрэгвитсона посыпался град ударов. Первый пришелся по лицу, остальные по шее и плечам. Наконец Йоун опустился на колени и, закрыв лицо руками, упал на озничь. Тогда знатный вельможа приказал всем разойтись и взяться за работу. Некоторые, правда, немногие, прежде чем уйти, пинали Йоуна ногой. Когда толпа рассеялась, Йоу ощупал лицо, чтобы узнать, не залит ли оно кровью. Крови не было, но лицо сильно распухло. Затем он побрел дальше. Вечером его накормили крестьяне, муж и жена, все достояние которых составлял клочок земли. Йоу подарил их ребенку свою монетку, так как они не хотели брать с него денег. Наевшись, он улегся под изгородью, чтобы немного соснуть. Погода стояла мягкая, и не похоже было, что она переменится. Но голландец указал ему на сеновал над конюшней, и юн хрегвидсон проспал всю ночь на соломе. Под утро его разбудила странная птица, которая носилась перед окном, хлопая крыльями и свесив длинные ноги. На крыше было ее гнездо, и она пронзительно кричала. Голландец уже встал. И Йоун отправился с ним в поле. Весь день без передышки они перетаскали хлеб с поля. Голландец показал Йоуну знаками, что считает его очень сильным. Йоун глубоко огорчился, что не может рассказать ему о гуннаре из Хлидерэнди. Два дня Йоун Хрэгвитсон таскал снопы, а на третий выучился управляться сцепом и грохотом. Его сытно кормили, но когда он заикнулся о деньгах, то оказалось, что голландцу нечем платить батраку. Вся семья плакала, жалея, что это немое двуногое существо покидает их. Юн Хрыгвицон тоже немного поплакал, но больше из вежливости. Поцеловал всех и распрощался. Хозяин подарил ему пару деревянных башмаков, хозяйка — чулки, а малыш — голубую бусинку». Юн шел в прежнем направлении. Однако подарки этих славных людей не слишком ускорили его путешествие, и через два дня ему вновь пришлось наняться на работу, на сей раз к важному графу, которому принадлежали земли чуть ли не всей провинции. У него были тысячи оброчных крестьян, крепостных и полукрепостных, свои надсмотрщики и управители. Сам граф не показывался» и говорили, что он живет в Испании. У графа и он проработал весь остаток лета. Он брался за любой труд, требувший силы, выносливости. Он настолько выучился говорить по-голландски, что уже мог объяснить людям, что привело его сюда, на этот край света. Все голландцы знали про вулкан Геккенфельд в Исландии, в глубине которого пылает ад им очень хотелось узнать о нем побольше йоуна не прозвали ван гекенфелдд невидимый граф в испании обманул йона и не заплатил ему а управитель советовал поблагодарить бога за то что йоуна не вздернули на суг но несколько бедных набожных голландцев собрали для него немного медиков и серебра чтобы ван гекенфельд мог продолжать свой путь к датскому королю И он отправился дальше. Монетки он запрятал в один чулок, а другим, вывернутым наизнанку, обвязал себе шею, как это делают пастухи, чтобы не сбиться с пути. Башмаки он связал и перекинул через плечо, а бусинка куда-то закатилась».